Глава шестидесятая. Зомбиленд, шестой этаж. Все ждали распоряжений. У Ника только что прошла встреча с большим начальством. В своем лучшем костюме, синим в тонкую полоску и с острыми лацканами, как у банкира, в белой рубашке со старомодным ярко-красным галстуком и в черных ботинках Olden Long Wings, Ник выглядел настоящим хозяином Вашингтона. «Новости, как всегда, хорошие и плохие», — сказал он. «Выбирайте, какие выкладывать сначала». Молчание. Пожалуй, такие игры выглядели неуместно. Все вымотались, просидев много часов над решением поставленной задачи. Горели желанием продолжить работу и плевать хотели на обаяние Ника, хотя в других ситуациях весьма ценили его. «Шеф!» — отозвалась, наконец, Чендлер. «Нам до лампочки!» «Ну, раз всем все равно, — сказал Ник, — начну с хорошей». «Действительно хорошая новость», — он помолчал и улыбнулся. «Поздравляю всех, в том числе себя. Большие люди остались в восторге и рвутся в бой. Они считают, что наша работа символизирует собой крупную победу над джихадом на Западе и является шагом к еще более знаменательной победе. Мы не только спасли человеческую жизнь и предотвратили политический и культурный хаос, непременный атрибут теракта, направленного против первого лица государства. Начальство хочет сыграть на опережение, извлечь максимум выгоды из этой ситуации. Прямо сейчас собирают группу быстрого реагирования. Времени как раз хватит, чтобы расставить ловушки. Люди, которым это поручено, весьма талантливы. — А мы прямо сейчас сядем в экспресс до Нью-Йорка, — сказал Нил. — Я уже собрал чемодан и сказал жене, как там ее, Уэнди, Сьюзи, запамятовал. Короче, сказал ей, что еду в командировку. — Нил, мы все заработались и давно не видели жен. Но я понял, о чем речь, — кивнул Ник. — Нужно побыстрее все закончить, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мне тоже этого хочется. Так что пришел черед плохих новостей. Он сделал паузу. «Нашу группу распустили». Подождав, пока все не переварят эту фразу, он продолжил. «Я не расцениваю это как оскорбление, презрительный выпад или очередное подтверждение того, что доброе дело не останется безнаказанным. Только не подумайте, что нам сказали большое спасибо, но от вас никакой пользы. Так работает система. Простите, что не подготовил вас к такому финалу». «Это политическое решение?» — спросил Свегер. «Я не стал бы задумываться о природе этого решения», — ответил Ник. Свегер повернулся к мистеру Гольду. «А в Израиле так бывает?» «Никогда. Разве что каждый день. Как правило, дважды». «Как управленец я понимаю, в чем проблема», — сказал Ник. «С этой минуты мы всего лишь посторонние на планерке, которым надо ставить задачи, и что хуже всего, к чьему мнению надо прислушиваться». Мы начнем путаться под ногами у группы реагирования на чрезвычайные происшествия, говорить, что это наш участок, и мы знаем его лучше всех. Так уж устроены люди. Может, их мнение пойдет вразрез с нашим. Может, мы слишком много знаем, а это иной раз хуже невежества. Может, и здесь они совершенно правы, у Ника Мемфиса нет опыта работы с такими серьезными и запутанными ситуациями». Может, его команда в нем души не чает, а от этого у Ника началась звездная болезнь. Я не утверждаю, что это так. Просто говорю, как все выглядит со стороны. А раз это так выглядит, лучше замести Ника и его команду под ковер от греха подальше. «А может, какая-то важная шишка хочет присвоить себе все заслуги?» — сказал Боб. «Может, за кем-то числится должок, или кто-то хочет продвинуться по службе, Или кто-то думает, что у Ника недостаточно блестящие туфли, и что он носит шерстяные носки, а надо бы носить хлопчатобумажные? И Ник знал бы об этом, закончил он университет без приставки «государственный». «Они шелковые», — сказал Ник, — «моя единственная пара. Так что дело не в носках». «И что теперь с нами будет?» — спросила Чендлер. «Сидим здесь. Нас обещали держать в курсе, но попросили не комментировать происходящее. Если о чем-нибудь спросят, расскажем все, что знаем. В день операции переберемся в командный центр и сможем в реальном времени следить за работой Нью-Йоркского отделения. У нас контрамарки в первый ряд, так что ничего не пропустим. Этого хотят все, подчеркиваю, все. И снова молчание. Люди в комнате задумались, как бы перехитрить начальство. «Чую белый дом», — сказал Нил. «Чую, магната!» «Ну, — сказал Ник, — может, так оно и есть. Скажу по секрету, магнату известно, что тут творится, хоть мы об этом и не знали. Начальство считает, что вся эта свистопляска с джубой выгодна всем сторонам. Все вы в курсе, что над бюро сгущаются тучи. Крупный триумф поможет их разогнать, так что директор уже сделал стойку». Далее Белый дом. Все вы знаете, что скоро выборы, и Магнату совсем не помешает победа над исламским фундаментализмом. Он станет героем, а этого достаточно, чтобы пойти на второй срок. В общем, все исходят слюной, а интересы разведки, стратегические последствия и знаменитое американское правосудие отправляются прямиком в корзину для мусора. Вашингтон гонится за сиюминутной выгодой. Никто не желает вспоминать про обратную сторону медали. Чтобы хоть немного вас развеселить, скажу, что ЦРУшники себе места не находят. Они попросились в дело, но магнат сказал, что это наше детище, и дал им отворот-поворот. Поэтому в извечной битве небесных ангелов наша команда одержала крупную победу. И вы те самые ангелы, на чей счет ее запишут. Наградой вам будет карьерный рост, фотографии на доске почета, рекомендательные письма и прочие свистелки для послушных мальчиков и девочек. Свегеру бюро подарит новенькое кресло фирмы Барклаунджер, а вам, Гольд, то, что останется от жубы. Думаю, ребята из Черного Куба будут в ней себя от радости. Это точно, сказал Гольд. «Даже миссис Макдауэлл останется довольна», — добавил Ник. «Ну и что придумали эти гениальные сыщики?» — спросил Свегер. «У руля встанет Нью-Йоркское отделение с тамошним спецназом и поддержкой с воздуха. Все по-взрослому, опозориться не должны». «Вы боитесь о чем-то рассказать», — вмешался Нил, — «и поэтому решили нас умаслить». «Нил», — сказала Чендлер, — «Ник все время играл за нас». «Прикрывал всех на каждом, блин, шагу, так что не наглейте!» «Да, вы правы», — согласился Нил. «Простите, Ник, погорячился». «Понимаю все на эмоциях. Давайте-ка сбавим до второй передачи, ладно?» Он подождал пару секунд. «Дело вот в чем. Существует противоснайперская технология, считывающая данные о местоположении стрелка с помощью микрофонов. Называется «Бумеранг-2», гораздо лучше, чем «Бумеранг-1» разработанное ребятами из Рейта он. «Наверное, Свегер сможет объяснить все лучше, чем я». «Не смогу», — заявил Боб. В общем, микрофоны принимают звук, программа все анализирует, и через миллисекунду мы знаем скорость, калибр и вес пули, а главное, откуда сделан выстрел, то есть почти сразу. В пустыне этой технологии пользовались артиллеристы. Лупили по месту выстрела из гаубиц, накрывали снайперы и квартал или деревню, откуда он стрелял. «А как вычислят, где поставить микрофоны?» — не отставал Нил. «Их разместят вокруг кафедры. Они небольшие, похожие на шипостые шары. К тому же их замаскируют, а данные завернут в мобильный командный пункт». «Значит, микрофоны отследят Джубу, а потом в него запульнут ракетой?» — спросил Нил. «С Куинсом можно попрощаться». «Ничего подобного. Никаких гаубиц. Бросят на место вертолеты с нью-йоркским спецназом». Те будут ждать команды в укромных местах. Парней высадят на крышу, а по земле к зданию примчатся патрульные машины. Есть все шансы взять Джубу живьем. «А что, магнат, мертв?» — уточнил Свегер. «Нет, там будет не магнат, а крупный блондин, профессионал из секретной службы. Говорят, он очень похож на настоящего магната. Блондинистый парик а Элвис, красный галстук до ширинки, синий костюм, белая рубашка» а под ней кевларовый бронежилет шестого класса защиты, способный остановить даже грузовик, не говоря уже о пуле, проделавшей путь в восемнадцать сотен ярдов. У нее убойная сила, как у пистолетной. Такая броня спасет и на сотни ярдов, не говоря уже о миле. Первый выстрел, и наш крутой парень падает за бронированную кафедру. Да, он рискует получить пулю в голову, но таковы уж правила игры. «Я бы на такую работу не подписался», — заметил Свегар. «Ни за какие деньги и ни за какие почести». «Даже если Джуба начнет отстреливаться, его прикончат, и это тоже будет большим успехом. Но если его схватить... Господи, это же подарок судьбы. Живой террорист с богатым и очень любопытным прошлым. Человек, который чуть не убил магната». У всех геройский вид, кроме нашего настоящего врага, то есть ЦРУ, которое выглядит довольно жалко. Магнат расхаживает с важной физиономией, раздает интервью, фотографируется с начальником спецназа полиции Нью-Йорка и блондином в Кевларе. Тем временем Джубу допрашивают, а потом судят. Аккурат к предвыборной кампании. «Слишком много переменных», — возразил Свегер. «И потом задача поставлена неверно». Цель должна быть одна. Первая, последняя и единственная. Джубу надо остановить. Взять живьем — это уже амбициозная чушь, Из за нее вся операция пойдет псу под хвост. — Хозяева высказались, — отрезал Ник. — Все будет так, как будет.